Глава третья. Когда он вошел в кабинет начальника, часы показывали половину двенадцатого. Корнев окинул Зверева испепеляющим взглядом, словно хотел прожечь в нем дырку. Однако на этот раз подполковник не стал высказывать своего возмущения тем, что его подчиненный опять опоздал, и причина на то была веская. По правую руку от Корнева сидел молодой офицер в зеленом кителе с погонами младшего лейтенанта госбезопасности и что-то записывал в блокнот левой рукой, выгнув ее серпом. «Знакомьтесь», – процедил Корнев, – «младший лейтенант Ткаченко Юрий Викторович. Он теперь будет заниматься Антипом и всем, что с ним связано». «Привет», – сухо буркнул Зверев и сел напротив Ткаченко, чем несколько задачил Корнева. Уселся за стол, а не на диван. Уж не заболел ли? Подполковник прокашлялся. «Итак, специально для вас, товарищ капитан, поясню». Вчера при пересечении финской границы был задержан гражданин Антипов Егор Петрович. При себе он имел коллекцию старинных золотых монет весом около 4 килограммов. Гражданин Антипов подозревается в двойном убийстве и контрабанде исторических и культурных ценностей. А так как имеются все основания полагать, что данный гражданин в годы войны был пособником врага, и учитывая деликатность ситуации его дела с сегодняшнего дня, «Передается в местные органы госбезопасности». Корнев поглядел на Зверева, ожидая возражений. Но тот сидел молча и отрешенно смотрел в окно. «Будут уточнения или замечания?» – поинтересовался Корнев. «Если нет, то, Вадим Петрович, сегодня же передайте все материалы по Антипу товарищу Ткаченко». «А где сейчас наш подозреваемый?» – ни с того ни сего оживился Зверев. «Антипов был доставлен сюда и сейчас находится под охраной в комнате для допросов» пояснил Богданов. «Прикажи привести его», — попросил Зверев. «Хотите взглянуть в лицо изменнику Родины?» — спросил Ткаченко, как бы между прочим. «Понимаю ваше желание. Ты, наверное, не особо рад, капитан, что мы забираем сыночка вашего генерала». «Забирай, не больно-то он мне и нужен», — хмыкнул Зверев. Ткаченко напрягся, его определенно удивила последняя фраза Зверева. «Послушай, капитан...» Я много о тебе слышал, и меня удивляет, что ты, потратив столько времени и сил, так легко отдаешь нам это дело. Ты столько за ним гонялся, а тут... Мне чихать, кто его поймал, так же, как и на него самого. Он преступник и должен понести наказание. Делайте с ним что хотите, а я доведу свое дело до конца. Ты то о чем? — вмешался Корнев. Если я тебя правильно понял, Степа, когда ты поручал мне это дело то главной задачей было не найти убийцу тех двоих со склада, а выяснить, куда исчез сын нашего генерала. «Мы выяснили, куда он исчез. Он здесь, в управлении под охраной. А еще он военный преступник и убийца. Вы уже беседовали с ним? Он сам что-нибудь говорит?» «Молчит и смотрит на всех, как сыч», — встрял в беседу Богданов. «Такого не просто будет расколоть». «У нас и не такие раскалывались», — ухмыльнулся Ткаченко. «Пока вы его расколите, уйдет время, и может случиться непоправимое», — сказал Зверев. «Что ты имеешь в виду?» Генерал Антипов накануне перенес второй инфаркт. «Если к нему в палату явятся твои коллеги и начнут задавать вопросы по поводу сына предателя, боюсь, что третьего инфаркта он не перенесет». «Все может быть. Но тут уж ничего не поделаешь», — убрав с лица ухмылку, заявил Ткаченко. «Мне приходилось общаться с генералом». Он достойный офицер и настоящий патриот. Мне будет жаль, если с ним что-то случится. Однако сын Антипова предатель. Что же касается генерала, боюсь, его служба в органах на этом закончится. Лучшее, что его ждет, это увольнение в запас. Могу пообещать, что буду вести допрос вашего начальника лично и постараюсь быть максимально деликатным». Зверев удивленно посмотрел на Ткаченко. «А ты начинаешь мне нравиться. Как тебе?» «Юрик?» «Ну, вы уж совсем-то не перегибайте, товарищ капитан!» усмехнулся Ткаченко. «Не забывайте, где мы находимся, соблюдайте субординацию!» «Да ладно! Здесь все свои!» Зверев махнул рукой и указал Корневу на Ткаченко. «А этот парень не такой уж дуболом, в отличие от других! Вадик, а ну тащи сюда этого задержанного, нам срочно нужно проверить одну маленькую деталь!» Через пять минут в кабинет ввели среднего роста парня, с плотно сжатыми губами и взглядом затравленного крысенка. Это, вне всякого сомнения, был тот самый подпольщик с фотографией, которую Вадик нашел в деле предателя Калинкина. Зверев приказал. «Пусть рубаху задерет». Дело что велет». Младший сержант конвойный дернул парня за рукав. Антипов оглядел присутствующих и нехотя оголил живот. «Теперь штаны приспусти», — приказал Зверев. «Чего?» — окрысился парень. «Слегка приспусти, мне хозяйство твое, без надобности. Я низ живота хочу увидеть». Задержанный оттянул пояс брюк. «Мне все ясно. Уведите его». Конвойный вопросительно посмотрел на Корнева. Тот согласно кивнул. «И что же ты там такого интересного искал?» – спросил Корнев, когда Антипова увели. «Шрам», – отозвался Зверев. «Я искал шрам». «Ты, Степа, наверное, подумал, что я опоздал сегодня из-за того, что в очередной раз бурно отмечал ликвидацию банды Лощеного?» «Нет. Вчера я кое-что выяснил, а сегодня наведался в больницу генералу Антипову. Знаю, знаю, ты не хотел, чтобы я с ним встречался, потому что считал, что таким, как он, может повредить общение с личностями вроде меня. Но я не только не навредил Антипову, а наоборот дал ему облегчение и надежду. Может, перейдешь к сути?» «Насупился Корнев. Я расспросил Антипова, были ли у его сына особые приметы. Он сказал, что в детстве у Егора случился острый перитонит. Парню удалили аппендикс, и после операции у него остался огромный шрам внизу живота. Сегодня я убедился, что никакого шрама у нашего Антипа нет. Следовательно, это не сын генерала». «Ты хочешь сказать, что мы задержали кого-то другого, невиновного?» «Засуетился Ткаченко». «Нет, мы задержали убийцу и предателя, но это не Егор». «Антипа опознали двое. Кеша и сам генерал по фотографии. Что за чушь ты тут несешь?» — воскликнул Корнев. «Тогда вернемся назад». Зверев оглядел присутствующих и лукаво улыбнулся. Он подошел к Корневу, открыл папку с материалами по Матвею Калинкину и достал из нее две фотографии. «Посмотрите на фотографию этого ублюдка-карателя». Он в форме, с винтовкой, с кобурой на боку, а еще в портупее. Обратили? Не тяни резину, говори по делу. А теперь обратите внимание на саму портупею. «И что в ней особенного?» — поинтересовался Богданов. «А ну, сними ремень», — приказал Зверев. «Ты что, всех сегодня будешь раздевать?» — сурово спросил Корнев. «Пороть будете, Павел Васильевич?» — пошутил Богданов. «Захотел бы выпороть, свой бы ремень снял». «Он у меня толще. Снимай, кому сказано!» Вадик покорно снял ремень. «Что дальше?» Зверев скомандовал. «А теперь надевай его обратно!» Вадик вставил ремень в лямки и застегнул пряжку. «Надел. И что?» «А теперь посмотрите, куда он заправил свободный конец. На какую сторону?» «На левую». «А до этого он как у тебя был заправлен?» поинтересовался Зверев. «Так же?» «У меня тоже на левую. И у тебя, Степан Ефимович, на левую. А вот у нашего гостя из госбезопасности Юрика свободный конец ремня наверняка заправлен на правую сторону». Ткаченко встал. Он явно был заинтересован тем, что здесь творится. Он распахнул китель, задрал рубаху и продемонстрировал всем свой ремень. «На правую! Гляньте же! На правую! Он же в кителе ремня не видно! Как вы догадались?» – удивился Богданов. «Нет, ничего проще», — пояснил Ткаченко, заправляясь. «Капитан Зверев видел, как я писал в блокноте и делал это левой рукой. Я левша». «Что и требовалось доказать», — оживленно выпалил Зверев. «Так вот, правша, как правило, оборачивает себя ремнем справа налево, чтобы затягивать его правой рукой. Пряжка ремня остается слева, а на левую сторону заправляется конец ремня. У левшей все наоборот». У нашего Калинки конец ремня заправлен на правый бок. Я сразу обратил на это внимание, но поначалу не придал особого значения. Когда одна моя знакомая по имени Саша рассказала мне о своем отце, который очень мечтал о сыне, в моей голове все перевернулось. Будущий папаша мечтал о сыне. А когда родилась девчонка, назвал ее универсальным именем. Впоследствии отец Саши любил называть дочь Алексом, Шуриком и Санькой. Эта история о неудовлетворенном папаше навела меня на мысль. Я вспомнила фотографии наших подпольщиков. На фото, найденном Вадиком, было пять человек. Так как первой слева стояла девушка, мы посчитали, что это Женя Береза. Усатого, стоявшего с другой стороны, мы определили, как Саньку Сахно. тут я» в очередной раз рассмотрел Матвея Калинкина и его ремень. То, как он был заправлен, дало мне повод сделать предположение, что Калинкин — левша. «Мы знаем, что левша все делает несколько иначе, чем правша. Я навел справки и выяснил, что некоторые левши даже видят все наоборот. А что, если и Калинкин — ярко выраженный левша?» — подумал я. «Список подпольщиков написан в столбик. Я предположил». «А что, если Калинкин написал на обороте фотографии имена и фамилии подпольщиков не слева направо, а наоборот? Что, если в самой верхней строчке указан тот, кто стоит справа?» «Что за чушь?» – возмутился Корнев. «Подождите, пусть говорит», – поднял руку Ткаченко. Зверив с благодарностью кивнул. «Тогда то, что мы читали, как...» Женя Береза, Степка Сазонов, Васька Малашин, Егор Антипов, Санька Сахно можно прочесть наоборот. Санька Сахно, Егор Антипов, Васька Малашин, Степка Сазонов, Женя Береза. Все кинулись рассматривать фотографию. Наконец Вадик спросил. «Вы хотите сказать, что Санька Сахно – это девица с косой?» «Вот именно. Девушка – Санька Сахно. Если сказать точнее, то Александра Сахно». «А усатый — это Евгений Береза. «И что же у нас из этого следует?» — спросил Корнев. «Так все же просто!» — пояснил Вадик. Антипов узнал на фотографии сына, и у него прихватило сердце. Мы посчитали, что, говоря о сыне, он имел в виду только что побывавшего здесь задержанного. На фото он стоит по левую сторону от Малашина. На самом же деле Егор стоит справа от Василия. И он — вот этот парень с волнистыми волосами. Все просто!» «Получается, что генерал опознал Егора, а Кеша опознал Сазонова?» «Наконец понял Корнев». «Которого знал как Антипа», — пояснил Зверев. «Думаю, что после того, как подпольщиков арестовали, Сазонов и Малашин согласились служить немцам, а Березу, Сахно и Егора расстреляли. Сазонов присвоил себе документы Егора и после войны жил под его именем». «Значит, сын генерала не предатель?» «Получается, что его расстреляли немцы?» – обрадовался Корнев. «Вот именно!» – сурово произнес Зверев. «Егор Антипов погиб. И, судя по всему, погиб как герой», – уточнил Ткаченко.